Девятое. Во сне я ненадолго вернулся в прошлое. Я увидел осенний холодный дождь, мокрый лес, скорбно склоняющий свои ветви, морду собачью, глаза, клыки и пена на черных резиновых губах. Бешеный пес, приседая, смотрел на меня, и в нем узнал я себя — как в кривом зеркале, осознал, но тотчас, очнувшись во мраке своей слепоты, потерял логику увиденного. Вопрос только остался. Это чего же ради он — мое отражение? — Ты заснул, Афанасий? — спросил голос хозяина. И меня вежливо тряхнули за плечо. — Да, вроде отключился на минутку. — Выпьем еще? — «Ну, давай выпьем. Ты говорил о специалистах. Пошутил или на самом деле есть?» Ни к чему было тянуть, все равно я не видел лица хозяина. Проглотив поданную рюмку и закусив пересоленным окороком, я пошел в банк Все равно иных вариантов не оставалось. Я и так уже лишился зрения. «Изложил ему все». Под водочку, под тихую музыку, под смачное хрюканье свихнувшейся женщины рассказал, что знал сам, и еще, наверное, для правдоподобия приврал немного. Рассказал и испугался. Хлопнул еще одну рюмку, повернул голову, смотрю на него, не различаю ничего, но смотрю, думаю, пусть он мои несчастные глаза перед собой видит, как укор. У хозяина уже имелся опыт обращения с зомби, и я не без основания полагал, что он правильно поймет меня. «Хорошее дело», — усмехнулся он, — «хорошее, но вряд ли выгорит. Как считаешь, Митрич, выгорит, а ли и ввязываться не стоит?» Я хотел сказать, что он перепутал с пьяну, что меня не Дмитрием, а Афанасием зовут, но раньше возразил другой голос. «Телецентр — не шуточки, помозговать надо, хотя идея богатая». Голос был незнакомый, высокий и пугающе трезвый. «Ну чего? Ну чего тут мозговать-то? Штурманем! Выскочим в эфир и правду резать!» Этот голос я знал. Это был голос юного киллера, казачка Василия. Пусть страна казачества оценит. Предупредим об опасности. Заодно и про наши проблемы народу расскажем, а то вон как опять жиды перед выборами глумятся. Только теперь я понял, что отключился вовсе не на минуту что на лице больше не лежит жаркий солнечный свет, а окошко закрыли, и, наверное, уже вечер. За столом сидят, кроме меня и хозяина, еще какие-то люди. Они слышали все. Я предал идею, загробил последний ход. «Пес я, бешеный пес!» Позабыв о собственном несчастье, я смотрел в раскачивающуюся темноту, в ярости я смотрел на хозяина. Даже рукавом пену сгуб так мне стало невмоготу, но смолчал, заскрипел зубами, сдержался, вытерпел. «Прости, монах, — сказал Влад Данилович, — но ты отключился, а я народ пошел собирать». Чего, думаю, время тянуть? Думаю, сразу и порешим дело. Правду сказать, были у нас тут и раньше виды на это Останкино. Телецентр, лакомый кусочек, всем его укусить хочется. — Сколько здесь человек? — спросил я, поворачивая нарушенную голову. — Сколько народу за столом сидит? Рука моя сжалась в кулак и кулак с силой опустился примерно в центр стола. Вздрогнули разом все бутылки, тарелки и стаканы. Звякнули, но на пол ничего не упало. Кто-то подхватил свою тарелку уже на коленях и грозно выматерился. На щеках я ощутил собственные слезы, и словно эхо с кровати раздалось довольное хрюканье женщины-зомби. «Ну, что тут думать? В каждый дом с экрана войдем, в каждую квартиру, в каждую семью», — сказал Василий. На своей руке я ощутил его легкую сильную руку. «Не надо, не переживай, Афанасий Николаевич, все свои», — ласково сказал он. «Нас здесь двенадцать человек, и все за твою идею в огонь пойдут», — он сжал мои пальцы. «Пока ты спал, мы тут уже между собой покалякали. Ситуация понятна. Коммунисты на выборах, если победят, ведь опять все казачество к стенке поставят, скоты красные. У мужичков последние шесть соток отымут». Голос юного киллера увлекал, зажигал и одновременно успокаивал нервы. Он звенел, как басовая скрипка. «Это наш последний шанс». «Если кто против, то встань, выйди и молчи в тряпку». Он еще сильнее сжал мою руку и вдруг поднял ее над столом вверх. «Кто за штурм? Поднимите лапы». Как я был благодарен ему. Слезы бежали по моим щекам, а рука, поднятая вверх, быстро одеревенела в жестком зажиме казачьих пальцев. «Ну, ты прямо как на собрании, Василий. Не надо!» — буркнул довольно Влад Данилович. «Ну, предположим, я за...» Наверное, он поднял руку. «Но только я против спешки. На пароле уже горячки. Забыл уже, Вася, как докторшу ни за что ухлопал. План нужен. Жесткий, конкретный план. Я за план...» Вокруг заскрепили стулья, зашумели голоса. Казаки и садоводы перебивали друг друга, спорили, а я, откинувшись в своем кресле, утирал рукавом слезы. Получилось. Случайно получилось. Обошлось. Теперь точно будем штурмовать телецентр. Никого я, выходит, не предал, ни пес я бешеный, а просто слепой дурак. Звонил телефон, шуршали разложенные на столе какие-то листы с чертежами, хрустели новые винтовые пробки, звенели стаканы и тарелки, вокруг весело пахло водкой, овчиной, конским навозом, как я только сразу не уловил этот настырный свободный запах. Хлопала часто дверь, приходили еще какие-то люди, и в комнате стало душно от папиросного дыма. Часы пробили два. Влад Данилович помог мне подняться и перейти в соседнюю комнату. Он разложил постель, бережно, как мать в детстве, укутал меня одеялом и присел в головах. — Дело серьезное, — совсем негромко проговорил он. — Но скажи, Афанасий Николаевич, когда? Он спрашивал осторожно, без нажима, тихо. Когда мы штурмовать-то будем? Голос хозяина звучал приятно и загадочно, как сказка на ночь. У тебя вообще-то есть какой-нибудь трезвый план? Телецентр — ни шуточки, не зорница. Но я не отозвался, не ответил ему, потому что уже спал. Я уже бежал по лесу, низко припадая к земле. Лапы мои отталкивались от земли, как черные пружины, плавно и одновременно с тем сильно. Мои собачьи ноздри раздувались в поисках верного следа, и внутри полыхало бешенство. Хозяин сидел в головах постели. За дверью веселились казаки, звенели рюмки, трещали сломанные стулья, играла негромко музыка, били в пол сапоги. — Ты отомстить, что ли, Афанасий, хочешь? Не пойму, — спрашивал хозяин. — За монастырь свой порушенный, за унижение от врачей принятое. Ну скажи, ты отомстить хочешь? Я молчал вглядывался в кромешный мрак и молчал, я был слеп. Вовсе я не хотел никакой мести, я хотел предупредить людей об опасности, предупредить сразу всех, весь мир. А чтобы всех предупредить, нужно было сказать по телевидению «добром не хотят» так захватить телецентр и все равно сказать, если другого пути нет, так пусть будет гласность».